Дни стояли августовские, но теплые. Близость осени ощущалась только по созревшим плодам до да множеству дичи. Осенних неприятностей в виде дождей и холодов еще не было и помина. Время было самое приятное. Утренний холодок охватил Труворова. На востоке, у края неба, засветилась уже заря. Сначала робко, точно боясь обеспокоить густую синюю тьму ночи. Но потом, словно решив не церемониться с нею, она все быстрее и быстрее стала расползаться по небу своим разноцветным, то желтым, то красным, то фиолетовым светом. Облачка вырисовывались нежными красками и казались гордыми, как будто имели какое-то особенное, свойственное им важное значение среди стоявшей кругом тихой дремы. Но вот брызнули ярко золотые лучи, показалось солнце, померкли облачка, дунул ветерок, заплескала река, зашуршали деревья, защебетали, зачерикали птицы, и все оживилось, все проснулось, облитое горячим, бодрым, лучезарным светом. Хорошо выкупался Труворов на заре, вода освежила его, надел он свой шлафрок, колпак и пошел, медленно поднимаясь от реки в гору по кудрявой березовой роще. До приторности ароматно пахла береза, и приятно было вдыхать чистый свежий воздух. Труворов втягивал его своим вздернутым носиком и вечно полуоткрытым детским сочным ротиком. Его маленькие глазки сияли от удовольствия и счастья. Он никому не завидовал в эту минуту и наслаждался утром так же искренне, чистосердечно и просто, как вся ликовавшая вокруг него природа». Он шел, мягко ступая своими туфлями по бархатной травке, боясь шумом нарушить внутреннее полное довольство, охватывавшее его. Вдруг он остановился и замер. В нескольких шагах от него, очевидно, не заметив, как он подошел, тот самый камергер, который был вчера дежурным при князе, затевал что-то совсем неподобное. Он был очень бледен, и руки у него сильно дрожали. Дрожащими руками он поспешно делал петлю на привязанной к суку веревке. Она не слушалась его и путалась». Он торопился оглядывался по сторонам, боясь, что его поймает кто-нибудь здесь в роще, куда он забрался потихоньку, но в волнении не видел, что почти возле него из-за куста смотрят уже и следят за ним. «Ну что там? Какой там? Что там того?» — окликнул его Труворов, волнуясь и по обыкновению не находя слов. «Ну что там? Того там?» И он решительно выступил из-за куста и схватил камергера за руку. Это был молодой человек с красивыми черными глазами, дворянин Гурлов, служивший у князя. Схватив его за руку, Труворов задышал тяжело и не мог выговорить ни слова, только щеки и все тело у него дрожали. «Пустите!» – злобно сквозь зубы проговорил Гурлов, рванув руку. «Ну, что там пустите? Того!» – жалобным плачущим голосом протянул Труворов. «Какой там?» «Пустите!» – повторил Гурлов. «Оставьте меня!» «Ну, что там оставьте?» Они тянули друг друга, каждый в свою сторону, до тех пор, пока, наконец, Труворов не выпустил руки Гурлова. Тогда тот, в свою очередь, отставил веревку и схватился за голову. Минута высшего отчаяния, в которую человек, бывает, способен покончить с собою, прошла, и Гурлов опомнился, осознав, что, по крайней мере, теперь, сейчас, вот при этом до слез взволновавшемся человеке в полотняном шлафроке и колпаке с кисточкой, невозможно уже совершить то, на что он решился после сегодняшней бессонной ночи. Гурлов не спал сегодня целую ночь. Это было видно по осунувшемуся и из желтобледному лицу его – «Ах, зачем вы помешали мне?» – сказал он, поднимая взор на Труборова. Тот наморщил брови, набрал воздуха, как бы приготовясь говорить, но произнес лишь «Ну, что там помешали?» и двинулся вперед с такой несокрушимой уверенностью в том, что Гурлов последует за ним, что тот действительно последовал, как бы притянутый, как железо к магниту, простотой доброго толстяка, словно посланного судьбой, чтобы удержать его от безрассудного дела». Они шагали молча. Труворов шел немного впереди, не оглядывался, но чувствовал, что Гурлов не отстает от него. Он двигался решительно, точно знал совершенно определенно, куда надо было вести. И Гурлов следовал за ним. Впрочем, ему было безразлично, что с ним теперь станется». Они приблизились к флигелю. На крыльце сидел вставший, уже одетый чековнин, с коротенькую немецкую трубочку и в зубах. Завидев издали Труворова, он стал было приветливо улыбаться ему, но, распознав шедшего сзади вчерашнего камергера, насупился и хмуря брови отвернулся, а затем стал смотреть в другую сторону. Труворов привел Гурлова прямо к нему. «Вот он там, какой там того», — пояснил он главным образом жестом, показав на Гурлова, мотнув головой вверх и обведя пальцем вокруг шеи. «Вешаться захотел, что ли?» — усмехнулся чековнин, поняв мимику Труворова. «Ну вот, там вешаться!» «Ну что там вешаться?» — сказал Труворов, и точно считая оконченным свое дело теперь, когда он привел Гурлова к своему сожителю, в житейский опыт которого уже уверовал, сел на крыльцо и стал вытирать платком лоб. «С такой жизни только и есть, что повеситься», — проговорил чековнин, не глядя и плюнул в сторону, не выпуская изо рта трубки».